Зачем же продолжать войну? Не лучше ли было бы договориться теперь же с Налькеном? Говорить об этом, мой милый, мне не приходится. Значило бы возбудить против себя старую русскую партию этих Румянцевых, Трубецких, Черкасских, Апраксинах и других. Погубил бы только себя. Алексей Петрович замолчал, продолжая отмеривать диагональ кабинета, а Михаил Петрович пристально следил за ним, как будто выжидая для более важного разговора удобную минуту. «Ну что, вчера у государыни на вечернем собрании много было, весело?» — спросил Алексей Петрович, наконец усаживаясь в кресло подле брата. «Те же, что и прежде, обыкновенные — Лесток, Великий князь, его гофмаршал Брюмер, Шатарди, новый английский посол Вейч, Шуваловы, Разумовский, Трубецкой — Черкасов Александр, Салтыков Петр. Из посторонних был только Морец Саксонский. Государыня с ним танцевала и была очень весела. «И дам тоже прежние: Анна Гавриловна Ягужинская с дочерью. Ах да, брат, хотел переговорить с тобой». «Об чем это? Опять об Ягужинской?» с видимой досадой спросил Алексей Петрович. «Да об ней. Я, брат, решился». «На что? Жениться?» «Послушай, брат, я высказывал прежде и теперь опять повторю все резоны. Если хочешь оставаться со мной в братской любви, так отбрось свою глупость. А не хочешь, поступай как знаешь, но я от тебя отдалюсь. Подумай взвесь хорошенько. Положение наше при дворе шатко, мы не имеем партии, никаких корней, никакой ни в ком поддержки». Государыня хоть и назначила меня вице-канцлером, но, вероятно, временно, по необходимости, до того, как выищется способный из ее приближенных. С детства ей натолковали, что Бестужевы стояли за Лопухину против ее матери, что я сам помогал царевичу Алексею. «А какая помощь, когда мне самому тогда было с небольшим лет двадцать? Видимо, она мне не доверяет». «Недавно докладывали мы, черкасские я, о донесениях Антиоха Дмитрича Контимира из Парижа, в которых посланник предупреждает нас не доверяться любезности Шатарди, что Версальский кабинет через своих агентов подкупает в Константинополе объявить нам войну. Что же ты думаешь, государыня?» Рассердилась на наш доклад, покраснела и закричала. «Я не знаю, подкупают ли французские агенты в Константинополе, Но знаю, что австрийский посланник получил 300 тысяч золотых для подкупа моих министров. Намек прямо хотелось сделать на меня, так как Черкасского по его богатству и по его глупости подозревать было бы смешно. Затем, имеем ли мы надежных доброжелателей в приближенных государыне? Ни в ком. Шуваловы и Воронцов сами за себя, и к нам никакой приязни не питают. «Разумовский не способен к государственным делам и помочь не может, хоть бы и хотел». «Разумовский все может, брат, если захочет», – перебил Михаил Петрович. «Государыня до того к нему расположена, что ждала только приезда его матери. Знаю, да от этого нам не легче». «Зато», – продолжал Алексей Петрович, – «если нет у нас доброжелателей, так много врагов». Первый и самый опасный лейб-медик, подкупленный французским кабинетом. До сих пор мне удавалось уклоняться, и он только сомневается в моих политических видах, но это продолжаться долго не может. Алексей Михайлович стар и скоро совсем уйдет. Я должен буду высказаться, а как скоро листок узнает, что я иду ему поперек, конечно, употребит все свое влияние меня уничтожить. С ним же бороться, ты сам знаешь, трудно». Часто и теперь не докладываю, она согласна, казалось бы, дело кончено, нет, она отложит, а смотришь, на другой или на третий день говорит уж другое, значит, листокно сказал. Он имеет доступ во внутренние покои во всякое время, и как врач, к которому не привыкла и которому верилось, он всегда имеет возможность сделать по-своему. Второй мой враг – двор наследника, сам Петр Федорович предан интересам прусского короля до пожертвования для них лично своими и своего государства. Какой же он будет государь? А эти трубецкие, румянцевы, не готовы ли они с жадностью проглотить меня, не стерегут ли они каждую мою ошибку?